Глава 28. Синдром Пандес: Желтуха и младенческая печень. Мысль о том, что мы приходим в этот мир с уже нарушенной печенью, кажется странной. Мы думаем, что организм новорожденного чуть ли не стерилен, но это не так. В утробе матери и даже в момент зачатия мы наследуем болезни печени от своих родителей, бабушек, дедушек и их предшественников. Любой яд или патоген, который носили в себе наши предки, передается нам еще до нашего рождения. А современные стандарты лечения младенцев добавляют нам ядовитых веществ. Это столетия назад люди рождались с печенью, работоспособной на все 100%, или хотя бы на 90-95%, как в более-менее недавней истории. А сейчас хорошо, если она функционирует процентов на 70%. А поскольку мы не знаем, как поддерживать ее здоровье, оно постепенно ухудшается. У одних быстрее, у других медленнее, в зависимости от внешних факторов. У тех, кому повезет меньше всего, таинственные заболевания возникнут в детском или младенческом возрасте. Признаки младенческой печени. Первое, на что нужно обратить внимание, это желудочное расстройство. Хроническая кислотная отрыжка, рефлюкс, часто появляется у младенцев после того, как они выпьют грудного молока или молочной смеси. Когда еда впервые попадает в пищеварительный тракт новорожденного, это всегда шок, хотя этот процесс совершенно естественен и является вопросом выживания и развития. Нарушение же пищеварения проявляется в постоянном срыгивании. Иногда ребенок срыгивает так часто, что мать в тревоге хватает его и спешит к врачу. Тот определяет у малыша кислотный рефлюкс и выписывает лекарства. Однако, чем на самом деле вызвана эта проблема? Большинство педиатров с опаской ждут таких визитов, потому что для медицинской науки этот симптом остается полной загадкой и ей нечего предложить, кроме сочувствия и антоцидов, веществ, понижающих кислотность. Насчет рефлюкса есть разные теории. Одна гласит, что дело в недоразвитии и загибах кишечника или желудка младенца. Согласно другой, детский пищеварительный тракт настолько податлив и нежен, что стоит ребенку принять определенную позу, как дуоденальный клапан, вход в тонкую кишку, испытывает давление, на пути пищи образуется препятствие, и это вызывает рефлюкс. Почти всегда педиатры говорят обеспокоенным матерям, что ребенок перерастет это состояние, и в большинстве случаев так и происходит. Через неделю, месяц, год, симптомы, напоминающие гастроэзофагиальный рефлюкс, вроде бы проходят. А загадка, почему они вообще возникают, остается. Иногда, если ребенок срыгивает во время кормления, винят материнское молоко. Эта бессердечная теория может подтолкнуть мать начать перебирать одну искусственную смесь за другой, только чтобы убедиться, что кислотный рефлюкс никуда не исчез, а ее молоко тут вообще ни при чем. После недель метаний, сомнений и страха она может растерять уверенность в своих материнских способностях. На самом деле за детским кислотным рефлюксом стоят печень и желчный пузырь. Это верный признак состояния, которое я называю «младенческая печень». При нем орган сражается за свое здоровье с самого начала жизни, поскольку получил неважное наследство. Детский кислотный рефлюкс возникает, когда печень пытается произвести свою первую порцию желчи. Поначалу ее нужно совсем немного, поскольку грудное молоко содержит больше сахара, чем жира. Да и тот, что есть, легко расщепляется, переваривается и усваивается. Это единственный вид жира, для переработки которого нужно очень малое количество желчи. Он обладает особой структурой, благодаря которой может сосуществовать с сахаром, не вызывая резистентности к инсулину или загрязнения крови. Также сахар и жир сосуществуют в авокадо. Вот почему по своим свойствам авокадо так похоже на грудное молоко. Желудок ребенка поначалу выделяет совсем чуть-чуть соляной кислоты, так как в материнском молоке очень мало белка, и он очень легко усваивается. Так что грудное молоко, по сути, является сладкой водой, и организму младенца не нужно прикладывать больших усилий, чтобы расщепить его. Надо сказать, что небольшое количество соляной кислоты и желчи для пищеварения ребенку все же необходимо, и слабая печень может привести к проблемам с пищеварением, Потому что суть младенческой печени – это нехватка желчи и соляной кислоты. Когда печень новорожденного дряблая или застойная, когда она содержит в себе яды и токсины, и ее дополнительно угнетают лекарства, выработка желчи и соляной кислоты еще больше снижается. И хотя в грудном молоке так мало жиров и белков, ребенку тяжело переваривать даже микроскопические их количества. Отсюда и возникает такой таинственный для врачей симптом гастроэзофагиального рефлюкса. Реальные причины желтухи Сегодня, если ребенок рождается с детской желтухой, еще один симптом младенческой печени, с желтой кожей, глазами или языком, врачи знают, что проблема в печени. Однако кислотный рефлюкс они до сих пор не связывают с печенью, поскольку их этому не учат. Медики так объясняют желтуху новорожденных. Печень младенца недоразвита и потому не может вырабатывать, распространять и проводить детоксикацию красных кровяных телец в полном объеме. Однако на самом деле желтуха – это попытки печени справиться со своим высокотоксичным грузом, запустить моторы начать работать, невзирая на препятствия. Ученые этого не понимают, и ранний медицинский уход за ребенком лишь мешает печени как и вредители, которые достались малышу в наследство. Итак, желтуха – это младенческая печень в состоянии шока, которая пытается запустить свои химические функции и наладить работу. Представьте себе фермера, который вышел в поле и пробует запустить старый трактор, годами стоявший без движения. Поначалу двигатель пыхтит и стреляет, исторгает клубы дыма и работает с перебоями, пытаясь уловить верный ритм. В точности то же происходит с детской печенью, Вредители, находящиеся в ней, как старое загустевшее моторное масло в двигателе. Да, сейчас такое вполне возможно. Не успел ребенок родиться, а его печень уже засорена токсинами, проникшими в его организм в момент зачатия и за время внутриутробного развития. Это могут быть продукты, которыми родители питались последние 20 лет, яды, переходившие из поколения в поколение и любые другие факторы. Официальная медицина не видит причин пересматривать свое мнение о желтухе. В конце концов, рано или поздно она проходит сама по себе, красные кровяные тельца избавляются от ядов и содержание билирубина уменьшается. В реальности же, после тяжелой борьбы, детская печень все же запускается, преодолевает все препятствия и находит баланс. Желтуха исчезает, но это не означает, что печень ребенка отныне в порядке. Это не означает, что она работает как положено и что у малыша не появятся другие недуги, которые ни один доктор не свяжет с печенью. Метеоризм и проблемы с пищеварением у детей – признаки младенческой печени. Боли в животе и кишечнике, причину которых ищут в паразитах, дрожжевых грибках или целиакии, чаще всего вызывает ослабленная печень. Осиное гнездо вопросов. В подавляющем большинстве случаев заболевания органов пищеварения у детей протекают без желтухи, зато могут наблюдаться другие болезни, связанные с печенью, например, экзема или псориаз. К сожалению, врачи об этом не знают. Обычно младенческая печень приходит в норму, становится сильнее, кислотный рефлюкс исчезает, и никто так и не догадывается, из чего начались неприятности. Если проблемы с печенью все-таки выявятся позже, никто не свяжет их с этой борьбой за жизнь во младенчестве. Таким образом, подлинная история болезни искажается, и мы не можем сделать верные выводы. Если бы мы все знали с самого начала, нам бы не пришлось во взрослом возрасте допытываться до корней наших проблем со здоровьем. Младенцы с нарушениями работы печени рождаются постоянно, и именно поэтому эта проблема полностью исчезла с радаров ученых и исследователей. Если бы врачи идентифицировали, каталогизировали и задокументировали яды, унаследованные нами от предков, если бы они проследили их путь до химического завода, который их произвел, и отследили, как они проникли в окружающую среду через пестициды, разбрызганные на лугах наших дедушек, или нанопокрытия на тканях, через пластик или вирусы, которые питаются этим мусором, тогда каждая мама на планете знала бы, за что ей нужно бороться, и смогла бы добиться многого». Зная, что развитие ребенка задерживается из-за ядов, живущих в ее собственной печени и печени ее родителей и их предков, зная, что производственные ошибки обернулись для нее вызовами скорой помощи и бессонными ночами, каждая мать могла бы потребовать, чтобы предприятия, выпустившие эти яды, понесли наказание. Они должны будут заплатить за это, и немало. Медицина не хочет принимать участие в таком расследовании. Это ее самый страшный кошмар потому что без опоры на генную и аутоиммунную теории врачам пришлось бы держать ответ перед матерями и их детьми. Признаки детской печени. Наследственный фактор влияет не только на печень младенцев. Все вышесказанное относится и к детям более старшего возраста. Необъяснимые поносы, боли в животе, спазмы кишечника и гастриты. За всеми этими неприятностями стоит дряблая и застойная печень. Если ребенок к тому же ест вредную пищу, например, глютен и молочные продукты, и регулярно принимает антибиотики, пищеварение ухудшается еще больше. Дело не в самой вредной еде, а в том, что глютен, молочные продукты и антибиотики ухудшают состояние печени, которая и так нездорова. Присутствующие в ней патогены не дают ей работать как положено, что приводит к запорам и прочим нарушениям пищеварения. Из-за детской печени могут развиться и другие недуги, в том числе болезнь крона и колиты. Последняя вызывает разновидность, одна из 31, вируса, опоясывающего лишая, герпеса, которая выдирается из печени и поселяется в толстой кишке. В детской печени, так же как и во взрослой, живут другие патогены, в том числе стриптококки. Она старается разрушить вредные вирусы и бактерии, которые прячутся в ней, Однако, если им хватает пищи, то патогены выживают и становятся неуправляемыми. Выждав время, они устраивают бунт и бегут из печени, вызывая синдром раздраженного кишечника, воспаление в пищеварительном тракте и иные болезни. Ранний мононуклеоз, стриптококковую ангину, инфекции уха, угревую сыпь, бронхит, разнообразные сыпи с гнойниками, фурункулы, сенную лихорадку, воспаление желез, лихорадку и волдыри. Детская печень гораздо больше влияет на здоровье и благополучие ребенка, чем мы думаем. Помимо всего прочего, детская печень вырабатывает много тепла, особенно если она заполнена ядовитыми тяжелыми металлами, что может приводить к необъяснимой раздражительности, злости, разочарованию и истерикам у детей и чувству бессилия у родителей и опекунов. Когда печень младенца борется за свою и его жизнь, ей может не хватать глюкозы, и тогда возникает эффект голодной печени. Непонятное чувство голода, описанное в 13 главе. Такая печень делает ребенка очень беспокойным. Также у детей можно отследить эпизодические падения уровня сахара в крови, слабость и усталость без видимых причин из-за выбросов адреналина, которые происходят, когда запасы глюкозы в печени истощаются. За 3-5 лет печень обычно преодолевает застой, и подобные симптомы проходят, по крайней мере, на время. Синдром Пендес. Тандас, детские аутоиммунные нервно-психические расстройства, связанные со стриптококковой инфекцией, еще один весьма досадный пример путаницы в современной медицине. Когда наши дети болеют, нам хочется точно знать причину, и нас не устраивают туманные объяснения. А тандас – это чистая теория, объединяющая воедино такие симптомы, как тик, спазмы, подергивание и острые приступы обсессивно-компульсивного расстройства, ОКР. Медики считают, что эти неврологические проблемы возникают, когда стриптококковая инфекция запускает аутоиммунный ответ организма. Дети часто страдают от стриптококковой инфекции, которая порой сопровождается лихорадкой и сыпью, из-за чего этой инфекции приписывают роль спускового механизма. Однако единственная реальная связь между стриптококом и вышеперечисленными симптомами – это то, что у некоторых детей находят и то, и другое. Правда, стриптокок живет и в организме детей, у которых нет неврологических симптомов. Его присутствие – лишь дополнительный элемент, а истинная причина болезни определяется двумя другими очень важными факторами, которые врачи игнорируют. На самом деле, пандас это вирусная инфекция, потому что только вирусы могут создать обстоятельства, вызывающие ОКР, тик, спазмы и подергивание. Мы говорим о нейротоксинах. А стриптококи это просто дополнение к вирусу. Сами по себе они не вызывают неврологических симптомов, как и не запускают аутоиммунную реакцию. Нейротоксины – вот истинные виновники, а стриптококи их не вырабатывают. И пусть они могут вызвать воспаление мозга, но только не тики, спазмы, подергивания и ОКР. На это способны только вирусные нейротоксины. Пандас развивается у маленьких детей, потому что однажды им досталось большое количество ртути одновременно с вирусной инфекцией. Чаще всего тандас вызывает вирус герпеса человека шестого типа и его многочисленные мутации. Герпес седьмого типа вызывает меньшее число случаев, вируса, поясывающего лишая, еще меньше, и на последнем месте стоит веб. Вирус герпеса шестого типа устраивает пир на запасах ртути. Неважно, поступила ли она в организм из препаратов, которыми лечили младенца, или была унаследована от родителей. Комбинация вирусов и ртути производит эффект разорвавшейся бомбы. В организме появляется огромное количество нейротоксинов. И когда они прорываются в мозг, то сразу же пропитывают химические реагенты нейромедиаторов и замыкают электрические импульсы, что и вызывает УКР, тик, спазмы, подергивание и даже сложности в общении. Следом идут стриптококки, которые пользуются угнетением иммунной системы. Они являются частыми спутниками ВЭБ и Герпеса человека шестого типа. Это классический пример того, как официальная медицина винит стриптококи и аутоиммунную реакцию организма во всем подряд. И ладно, если бы приговор был вынесен стриптококом и ртути. Но нет, артути ни слова. Если давать точное определение, то она прозвучит так. Пандас вызывает вирус герпеса человека шестого типа, питающийся ртутью и вырабатывающий нейротоксины. Сыпь, появляющуюся при пандас, вызывают дерматоксины. Еще один вид отхода в жизнедеятельности герпеса. Когда они достигают поверхности кожи, появляется сыпь, которую медицинское сообщество связывает с со триптококками, а на самом деле она от них не зависит. Кстати, скарлатина — не бактериальное заболевание, а вирусное. То, что причиной ее возникновения считают стриптококки, еще одна ошибка официальной медицины. Врачи знают, что краснуха имеют вирусную природу. Ее истинные виновники – вирус герпеса человека 6 и иногда седьмого типов. При краснухе, в отличие от скарлатины и пандаз медики не обращают внимания на стриптококковую инфекцию, а ведь она присутствует в организме как сопутствующий фактор, хотя и в такой легкой форме, что не проявляется в анализах. У больных краснухой детей наряду с обильной сыпью часто появляются тики, подергивания, спазмы и ОКР поскольку все эти симптомы вызывают отходы жизнедеятельности вируса. Итак, подытожим. Чтобы развился синдром Тандес, в организме ребенка должны быть отложения ртути. Без этого тяжелого металла вирусы не подрывали бы так сильно здоровье детей. Они бы ждали своего часа, и со временем заражение вылилось бы в другие болезни. Подробнее об этом можно узнать в книгах серии «Медицинский медиум». Истина в печени Унаследованные проблемы с печенью могут проявиться во взрослом возрасте, но для многих из нас они начались еще во младенчестве или детстве. Необходимо уточнить, что унаследованные не значат генетические. Яды и патогены переходят к нам от отца при зачатии и от матери во время беременности. Печень плода напрямую зависит от печени и репродуктивной системы матери. Если в них скопилось много тяжелых металлов, таких как никель, кадмий, алюминий и свинец, или материнская печень находится в застойном состоянии, а кровь не очищается должным образом, токсины могут попасть в развивающуюся печень плода. Этот процесс не описывает ни одна медицинская теория, потому что ученые не умеют определять этот тип токсичности крови. Когда у матери кровь засорена, то ребенку через пуповину поступает изрядная доза токсинов, И все они оседают в его печени. Это не вина матери, что промышленность производит ядовитые химикаты, которыми питаются вирусы и бактерии, и нам некуда от них деться. Не ее вина, что в школе не учат заботиться о печени. Не ее вина, что врачи не знают, как определить дряблую печень, и загрязненную кровь и как очистить их. Не ее вина, что педиатров не учат смотреть в корень странных детских заболеваний пищеварительной системы и кожи. Но отец ребенка и врачи тоже не виноваты. Давайте вместе скажем, это не ваша вина. Важно то, что в итоге вы узнали правду. Источник вашего здоровья и здоровья ваших детей заключен в печени. Это драгоценная жемчужина, охраняющая вашу жизнь и жизнь ваших детей. И теперь вы можете защитить ее.